Глава 4 С прибытием армии Силенсия совсем было завятшая, наполнилась жизнью. Даже дождь прекратился, хотя небо продолжало хмуриться. У причалов шла выгрузка припасов, солдаты и матросы выносили из трюмов мешки с провиантом, выводили лошадей, разбивали прямо на площади походные палатки и шатры. Там вовсю кипела работа, а в каюте Галеона за круглым столом шел долгий и очень серьезный разговор. Сирджам рассказал нам о том, что произошло с ним, как он выбрался из заточения и добрался до пули, как встретился с братьями Ордена и оказался в Силенсии. Многое мы уже знали, но Сира не перебивали, отчасти из вежливости, отчасти от того, что хотели удостовериться в правдивости наших видений. Когда бывший второй капитан замолчал и промочил горло бокалом пенистого норденского вина, пришла наша очередь рассказывать, Сирджам слушал со всем вниманием, иногда задавал короткие вопросы, чтобы уточнить для себя какие-то вещи. Больше всего, конечно, его заинтересовал рассказ о нашей встрече с духом Жимаром. «Оруженосца, вот объясните мне, что именно мы здесь делаем?» — спросил он, когда наша история закончилась. «Мы здесь для того, чтобы основать новое королевство», — ответил Айк, улыбаясь. «По крайней мере, так люди говорят». «Слухи и сплетни меня не интересуют», — отрезал рыцарь. «Дух Жимор отправил нас на поиски древнего города-хранителей, который спрятан где-то в Магнисии. А поскольку одним нам туда не добраться, дух пригласил вас в помощь», — пояснил Рик уже серьезным тоном. «Скрытый город, говорите. То есть все это не вымысел?» «Нет», — ответил Рик. Как всегда, он был твердо уверен в правоте Жимара и не допускал ни тени сомнения. Серджам задумчиво потеребил короткую бородку и задал новый вопрос. — Как он выглядит? — Город? — не понял Рик. — Да нет, хранитель ваш, дух или кто он там еще. Ну, в общем, наш общий знакомый. Старый, патлый седый ниже пояса, скрюченный весь, словно трухлявое дерево. И весьма занудный, — вставил Айк. «Хм, похоже», — кивнул сержант. А Рик победоносно улыбнулся всем своим видом, говоря, «Ага, вот вы не верили в силу духов, а они могут все». «Ну, а те странные сны? Игра воображения или колдовство?» «Точного ответа у нас нет», — попытался объяснить Рик. «Пока мы лишь поняли, что видение — это часть дальновидения, а оно вызвано магией». «Да уж, всю жизнь считал, что магия — детская сказка, а тут вдруг раз, и сам попал почитать чары, да так что весь мир встал с ног на голову», — невесело усмехнулся Серджам. «У нас тоже вся жизнь вверх дном перевернулась», — согласился я. «Вначале мы думали, что ищем пропавший караван, а в итоге оказалось, что древний город хранителей». «Вы хоть знаете, где находится этот город?» — спросил рыцарь. Неожиданно за спинами послышался шорох. Мы вскочили и схватились за оружие, из темноты вышел брат Атов и церемонно поклонился. Прежде чем духи покажут нам путь к Рамдиру, мы должны уничтожить прислужников врага, проклятых Алавантаров и их предводителя скверного ограза. «Как ты попал сюда?» В голосе Сиры Джама слышалось раздражение, а во взгляде сквозила настороженность. «Ты же вроде вел переговоры с городской охраной, достопочтимый господин рыцарь! Сейчас мое присутствие важнее здесь!» Не отвечая на вопрос, сказал служитель ордена. «Нам, Жимар, ничего про Алвантаров не говорил», — Айк в недоумении почесал кончик носа. «Данное задание Великий Дух поручил нам, смиренным слугам ордена». «Тогда скажи, смиренный слуга, где нам искать этих?» — Алавантаров спросил Сирджам. «В Магнисии, господин рыцарь, в руинах у южных границ», — ответил Атов. «Но если мы хотим застать врага врасплох, выступить необходимо завтра до захода солнца». «Это невозможно», — возразил Серджам. «Мы только что прибыли. Позади тяжелый морской переход. Воинам и в особенности лошадям нужен отдых». «Даже малейшее промедление даст Лавантарам шанс узнать о наших планах», настаивал брат Атов. «Кроме того, те наемники, которые встретили нас в Гаване, среди них наверняка есть шпионы, и они уже спешат к своим хозяевам с вестью о нашем прибытии. Не пройдет и пары дней, как сюда заявится и имперская армия, и легионы Лорандии, и прислужники Аграза. Все равно нам нужно время». «Господин рыцарь, у нас нет времени. Нужно уходить. И уходить немедленно, пожалуйста, поймите, важен каждый час. Все это было не по душе и Сиру, и нам тоже. Духи, скрытые города, а теперь еще и алавантары, будь они неладны». «Ладно», — сержант поднялся из-за стола. «Я постараюсь убедить людей, но если кто-то откажется, я заставлять не буду». И не надо, господин рыцарь, великие духи обо всем позаботиться, я вам обещаю. На удивление, против поспешного выступления никто из людей Сиры не возражал. Весь остаток дня прошел в приготовлениях к новому походу. На нас тоже свалилось множество всяких дел, и был уже поздний вечер, когда мы вернулись к себе в Рейнэнсе. Но наше возбуждение было так велико, что не хотелось ни есть, ни спать». В голове вертелись вопросы, на которые мы опять не могли найти ответа. Много непонятного было в действиях братьев Ордена. Мы по-прежнему не знали, насколько честен был с нами Жимор. Но больше всего меня волновал Рик. Он с невероятной энергией участвовал в подготовке к походу в Магнисию и словно не замечал наши вопросы и возражения. Никакие доводы на него не действовали» а любые сомнения были сравнимы с предательством. Спать не хотелось. Не в силах сидеть в душной коморке, Айк и я решили прогуляться и застали лагерь Сиры Джама, похожим на растревоженный улей. На площади у гавани слышался металлический ляск, шум точильных кругов, на которых острились мечи и секиры, песни, конское ржание, стук кузнечных молотков и треск костров. Гул сотен голосов, смешавшихся воедино, перекликался с шумом городских улиц. Простые воины и рыцари сновали между палатками, матросы и слуги грузили на повозки припасы и амуницию, а местные жители, наемники и торговцы стояли на всех углах и наблюдали. Остановившись на перекрестке, Айк и я тоже понаблюдали за суетой, а потом побрели по узкой тихой улочке, на которой ни разу до этого не были. Мы не знали, куда идем, просто хотелось быть подальше от суеты и людей. Постепенно шум гавани затих, и нас окружила ночная тишина. Огней вокруг было мало. Впервые за долгие дни облака рассеялись, и стали видны звезды. Мы шли мимо темных зданий, перебрасываясь редкими фразами, и не заметили, как за спинами появились темные силуэты а потом чьи-то могучие ручищи вдруг схватили нас и приподняли над землей. Хватка была такой силой, что я почти задохнулся. Как ни старался я вырваться, ничего не получалось. Единственное, что мне удалось, это разглядеть нападавшего, огромного мужика, лицо которого было закрыто черной маской. Такой же громила держал Айка, зажимая отчаянно вырывавшемуся другу рот. Чувствуя, что освободиться не удастся, Мы перестали сопротивляться и приготовились к худшему, но как только мы успокоились, бандиты опустили нас на землю и ослабили хватку. Из-за угла появился какой-то толстяк невысокого роста, тоже в маске. Он подбежал, растянул горловину кожаного мешка и прошептал «Быстрее, кидайте все сюда!» Громилый, что держал Айка, стащил с его пальца кольцо с оленями, а я лишился аальского меча. Толстяк ловким движением завязал мешок, бросил его на землю и снял маску. Грабитель оказался довольно молодым человеком с короткими волосами и чисто выбритым лицом. «Извините за грубость, но у нас не было выбора», — произнес он вежливым тоном и улыбнулся. «Поверьте, наши намерения исключительно дружелюбно. Парень махнул рукой и громило отступили на шаг, скрестив руки на груди. «Думаю, мне следует объясниться». «Это уж точно. А потом стоит обсудить проблему с вещами, которые вы только что у нас отобрали», — сварливо прохрипел Айк, массируя горло, которое ему помяли. «Не беспокойтесь. Вы получите свое имущество обратно, как только мы закончим с разговором. Позвольте представиться, меня зовут Ревис Варила. Я здесь по поручению того, с кем вы еще не знакомы, но кто о вас знает уже очень многое». «Хватит загадок, говори прямо!» Айк, похоже, рассердился не на шутку и уже не обращал внимания настоящих рядом громил, которые так и не сняли масок. «Человека, о котором я говорю, зовут Арим Алур-Ам. Он предводитель Дорсов. Уверен, вы слышали о нас». «Слышали, а как же?» — подтвердил Айк. «И по большей части всякие гадости. Уверяю вас, все это наглая ложь. Мы не враги Тории и не враги вам, напротив. Мы скорее союзники». Айк не выдержал и коротко рассмеялся. Да, гляди гляди-ка, еще друзья объявились. А я уже начал чувствовать себя таким одиноким. Мы давно пытаемся связаться с вами, но за вами постоянно следят. И поэтому вы решили нас ограбить? Или вещи вы у нас отобрали как плату за дружбу?» — спросил Айк. Он никак не мог смириться с тем, что у нас так бесцеремонно забрали кольцо и меч. «Все гораздо сложнее. Вещи, которые я забрал, у вас непростые». «Конечно, непростые», — воскликнул Айк. «Они наполнены древней магией, которая помогает нам и оберегает. Если вы их нам сейчас же не вернете, эта магия обрушится на вас». «Думаю, ты немного заблуждаешься, Айк Андерс», — спокойно заметил Толстяк. «Вещи ваши, хоть и содержат частичку магии, их истинное предназначение совсем другое. С помощью этих вещиц те, кто называет себя духами...» Следят за каждым вашим шагом. Через них они видят и слышат все, что видите и слышите вы. О как! Очередная байка, каковых мы слыхали уже сотню не меньше. Айкс плюнул, демонстрируя, что не верит ни одному слову толстяка. Мне же хотелось разузнать, что именно хотел от нас Рэвис. «Что ж, вещи у вас вокруг никого, так что можете говорить», — произнес я но хочу предупредить, рассказы пособников-алавантаров нам не очень интересны. Уверяю вас, мы вовсе не пособники-алавантаров, мы... Попытался объяснить Рэвис, но Айк его перебил. Дайте-ка я попробую сам. Вы не враги, вы наши друзья, и очень хотите нам сообщить, что нас все обманывают, что мы не можем доверять никому, кроме Дорсов, и потому, бросив все, должны отправиться куда-то очень далеко и выполнить какое-то... «Безумно важное задание, от которого зависит судьба всего на свете и даже больше». Айк принял горделивую позу и насмешливо посмотрел на Ревиса. «Не совсем так, но недалеко от истины», — заметил толстяк, немного помолчал и добавил. «Позвольте рассказать одну древнюю притчу. Надеюсь, она поможет вам поменять ваши отношения». «Ну-ну», — насмешливо бросил Айк. «Валяй, рассказывай, ночка сегодня теплая, чего ж не послушать какую-нибудь байку?» «Это не байка», — Ревис оказалось, ничто не могло вывести из себя. Итак, в древние времена в одном городе жил кузнец, человек уважаемый и богатый. Как-то раз в городе проходил большой праздник по случаю открытия ярмарки. На главной улице устроили факельное шествие, на площади перед ратушей бесплатно раздавали детям медовые шарики и пастилу, а в храмах шли праздничные службы, после которых должен был начаться большой пир в шатрах, установленных возле мельницы на берегу реки. И вот когда горожане во главе со старейшинами и главами цехов расселись за столы, послышался ужасающий крик. Люди высыпали на улицу и увидели бездыханное тело городского мельника, лежащее на берегу реки. Из груди его торчал кинжал, а за рукоятку держался никто иной, как кузнец, «Убийца, убийца!» – закричали люди. Кузнец пытался объяснить, что невиновен, но его никто не слушал. Городская стража схватила преступника и бросила в темницу. На следующий день был назначен суд, на который собрался весь город. Кое-кто жалел кузнеца, кто-то вспоминал, какой он хороший мастер и отзывчивый человек, но при этом все были уверены в его виновности, ведь люди своими глазами видели, кто держал кинжал, вонзенный в грудь мельника. Поэтому никто не решился оспаривать приговор суда, который был жестоким, но справедливым, смертная казнь через повешение. Еще через день под отчаянные крики жены кузнеца и его детей бедолагу повесили на рыночной площади. Согласно городскому закону, все имущество кузнеца отошло палачу, и он стал заправлять в кузнице, сразу же подняв цены на подковы и гвозди, мало что не вдвое. Прошел месяц, за ним второй – И вдруг вдова кузнеца, что куда-то пропала из города, объявилась на заседании городского совета да не одна, а в компании седого старца в серой мантии. Женщина потребовала немного немало мало, а разрыть могилу мужа, достать его тело, уверяя, что тогда сможет предъявить доказательство его невиновности. Члены совета сжалились над женщиной и дали добро кладбищу, на котором хоронили бродяг, преступников и самоубийц, отправилась большая процессия любопытных. Когда тело кузнеца, уже изрядно попорченные червями и источающее нестерпимое зловоние, достали из гроба, вдова кузнеца зарыдала и отвернулась, а старец, напротив, приблизился к нему и начал бормотать заклинания и водить руками, словно раздвигал невидимую воду. И, от чудо, Труп вдруг ожил, сел, покрутил головой и открыл глаза. Люди ахнули. Многие в страхе бежали прочь. Старец же, как ни в чем не бывало, спросил, «Готов ли ты дать ответ на вопрос, что случилось в ночь убийства мельника?» «Да», — глухо ответил мертвец. «Говори», — потребовал старец. И труп кузнеца рассказал, что перед пиром он решил проведать своего друга мельника, который почему-то опаздывал. Он направился к мельнице и увидел, как городской палач ударил мельника кинжалом в грудь и бросился на утек. Мельник упал, обливаясь кровью, но когда кузнец подбежал к нему, был еще жив. Кузнец хотел облегчить страдания друга и попытался вытащить кинжал, но тут, притаившийся в кустах палач, издал ужасный крик, и появились горожане, которые застали кузнеца над телом мельника с кинжалом в руке. «Зачем палачу?» «Нужно было убивать мельника», — спросил старец. «Он всю жизнь хотел быть кузнецом и даже набивался ко мне в подмастерье», — произнес мертвец. «Но у него совершенно не было способности к нашему делу, и я отказал. Тогда он пошел в палачи и затаил на меня злобу, выбирая удобный момент, чтобы отомстить. И вот отомстил». «Почему мы должны ему верить?» «Он говорил, что невиновен и при жизни», — закричал палач. Но стражники уже встали у него за спиной, а судья сурово произнес. «Есть три истины, которые не приложены ни при каких обстоятельствах. Солнце не садится на востоке, огонь не горит вниз, мертвые не умеют лгать. Ты виновен». Где-то далеко колокол на башне пробил полночь. Рэвис замолчал. «Что стало с плачом? спросил я. Его приговорили к изгнанию. Никто не хотел морать об него руки, — ответил толстяк. Вдова кузнеца получила обратно кузню, дом и денежную компенсацию. А судья сложил свои полномочия и стал отшельником. Вот так-то. — Ну, и к чему ты рассказал нам все это? — спросил Айк, пытаясь улыбнуться, но видно было, что моему другу не до смеха. Похоже, он понял, куда клонит Рэвис. Я тоже... Постиг смысл поведанной нам истории и тихо спросил. «Правда всегда пробьет себе дорогу. Не все то золото, что блестит. Враги на деле могут оказаться друзьями и наоборот». Ревис кивнул и чуть взволнованно продолжил. «Все, что вы слышали в Великом лесу, хорошо продуманный обман, цель которого — заставить вас поверить в то, что ваши поиски — часть грандиозной борьбы между добром и злом» что волею судеб на вас возложена миссия спасения всего людского мира от страшной угрозы севера. Но это не так. На самом деле, хранителям нет никакого дела ни до людей, ни до этории. Единственное, что им нужно, чтобы кто-то открыл врата их древних городов и разбудил спящих там собратьев. «Боюсь, будить там уже некого», — заметил я. Жимыр сам рассказал, что все хранители давно утратили свою физическую суть. Неужели вы в это поверили? Теперь уже пришла очередь Рэвису усмехаться. Хранители никогда не теряли своей физической сути. Не те, кто спрятался в городах, не те, кто остался в нашем мире. Используя магию и другие хитрости, они погрузили свои тела в глубокий сон, а в наш мир отсылают лишь свои образы. Пока их сознание предстает перед живыми в образе духов, их тела покоятся в надежно спрятанных хранилищах не подвергаясь ни старению, ни болезням. «И где же эти хранилища?» «Некоторые скрыты в прудах и озерах, другие рассеяны по древним лесам, но большая часть находится в тех самых скрытых городах, о которых вам поведал Жимор. Не удивляйтесь, нам известно почти все и про хранителей, и про их скрытые города». Мы хорошо знаем, кем были эти маги в прошлом, и какое зло принесут они в наш мир, если их разбудить. Мы давно боремся с ними. Нам даже удалось одержать несколько побед, но окончательно избавить Иторию от их присутствия без вашей помощи мы не можем. Именно поэтому наш уважаемый предводитель Арим просит вас встретиться с ним, прежде чем вы решитесь пробудить хранителей в Рамдире». Айк недоверчиво посмотрел на Толстяка и спросил, — Откуда у всех вас такая уверенность, что именно мы найдем и вскроем эти скрытые города? — Между прочим, с нами куча братьев из ордена, — вставил я, — они-то уж точно не откажут своим хозяевам. — Братья ордена лишь слуги, — возразил Рэвис. Духи уже не раз пытались использовать их для вскрытия своих городов, но пока эти попытки заканчивались неудачей. Вы же особенные, и это самое интересное в данной истории. Рэвис огляделся. «Я уверен, вы уже слышали о том, что произошло в вашем родном городе. Мы скупо кивнули. Тогда вам известно, что в отчаянной попытке избежать справедливого суда один из духов по имени Дормер выпустил свою энергию во внешний мир. Ну да, и ему под руку подвернулись мы, продолжил я несколько раздраженно, хотя, по правде говоря, я не очень-то в это верю. А зря. У меня нет времени... Рассказать вам все, поэтому просто прошу вас, будьте осторожны и, пожалуйста, прислушайтесь к просьбе уважаемого Арима, дайте ему шанс. Ревис развернулся, чтобы уйти, но Айк его остановил. Эй, дружочек, а как же вещица? Ах да, забыл, извините, Рэвис передал нам мешок и добавил. Пока кольцо и меч в этом зачарованном мешке они бессильны. Ни духи, ни братья ордена, не смогут ничего услышать или увидеть. С этими словами Толстяк и его громилы скрылись в темноте, а через несколько минут на другом конце улочки послышались и крики, на стенах домов заиграли отблески факелов, а затем из-за угла высыпалось десяток вооруженных людей. — Айк, Даральд! — Это вы? — услышал я голос Рика. Он бежал первым, за ним следовали несколько воинов, серджам и брат Атов. «С вами все в порядке?» — Рик подлетел ко мне и осмотрел со всех сторон. «Все вроде нормально», — ответил я. «Нам передали, что на вас напали». «Кто?» — спросил Айк. Оказалось, что около получаса назад на постоялый двор прибежал какой-то мальчишка и рассказал, что видел, как на двоих северян напали в одной глухой подворотне. Рик почему-то сразу понял, что речь шла о нас, и вместе с сиром джамом принялся обыскивать город». «Что ж, ваши опасения были не напрасны», — произнес Айк. «На нас и вправду напали, скрутили меня, он чуть не задушили твари». Я с удивлением взглянул на друга, не понимая, зачем он рассказывает о случившемся. Айк поймал мой встревоженный взгляд и чуть заметно покачал головой, давая понять, что мне не стоит вмешиваться. «Вы не ранены?» — спросил Серджам, вбросив меч в ножны. «Все хорошо», — я потер замерзшие ладони, становилось прохладно. «Надеюсь, ничего ценного не забрали?» Брат Атов посмотрел на нас со странной полуулыбкой. «Не сказать, что это были такие уж ценные вещи. Простенькое кольцо да старый меч», — глазом не моргнув, ответил Айк. «Ну да ладно, это будет нам с Дарольдом хорошим уроком. Гулять по ночным чужеземным городам мы больше не будем, верно, старина?» Это уж точно поддержал я друга, надеясь, что никто не услышал в моем голосе фальши. Брат Атов нахмурился, но с вопросами закончил. Часть воинов, получив от нас приметы нападавших, Айк описал их как кучу низкорослых южан с дубинками, принялась прочесывать соседние улицы, а мы под охраной направились обратно к гавани. Уловив момент, когда никто нас не слышал, я шепнул Айку, «Зачем ты рассказал им про ограбление?» «Выбора другого не было», — тоже шепотом ответил Айк. «Ты что думаешь, мальчишка действительно вот так случайно взял и увидел, как на нас напали?» «Да и был ли мальчик-то? Может, никакого мальчика и не было?» «Про мальчишку я, признаться, сразу не подумал. Действительно, когда мы шли по улице, она была совершенно пуста. Откуда тогда он взялся?» «А про кольцо и меч зачем, — сказал, — шепнул я. Если Ревис прав, и кто-то вроде Атова или Жимора следит за нами с помощью этих вещей, этот кто-то точно видел, как грабители забрали их у нас. А что это за грабители, которые отнимают, а потом возвращают?» Айк был прав. Странная получалась история. Аалы, духи с их орденом, А теперь вот дорсы. Все они совсем не ладили друг с другом и проявляли к нам особый интерес, и при этом каждый стремился использовать нас, причем в темную.